В будущем теперь это уже я буду тупо, даже не пытаясь придать лицу и голосу выражение сочувствия, говорить «нет». Я не буду объяснять, почему нет, просто нет и все. А Вася или Панченко, за месяц работы уже успевшие у меня взять в долг, после пары таких отказов обращаться сами перестанут. И это касается не только тех случаев, когда у меня хотят занять. Это касается всех случаев, когда меня хотят поиметь, использовать меня, поуправлять мною. Ага, теперь хрен вам, мои маленькие любители, поюзать резвее. Так, сегодня пятница, 15 октября, до вечера я на работе, значит покупку новых шмоток придется отложить на завтра. Кое-какие деньги у меня на счету накопились, все-таки живу я один и больших расходов у меня нет. Жаль, что машина еще не обзавелся, позволить себе купить какую-нибудь подержанную марку я могу, но прав нет, да и ездить не умею. В общем, еще две задачи на этот год – научиться водить машину и получить права. В метро, как всегда, в будние утренние часы с т о л п о т в о р е н и я Бегом спустился по эскалатору, двинул в другой конец перрона, оттуда потом будет ближе к выходу. Кое-где на лавочках спали бомжи. Уверен, когда в свое время они не смогли чему-то или кому-то сказать нет. У перрона поезд ждал в основном средний класс и пролетариат. Кое-где в толпе ожидающих вкраплениями стояли агрессивные бабки. Сонно зевая переминались на г и н а н а г у студенты. Либо на зачет, либо ботаники. Нормальные студенты обычно на первые пары забивают или уже не забивают.